Глава 23. Ревность. «Эта квартира просто гигантская. Как и две предыдущие, которые мы смотрели. Нет чего-то поуютнее и поменьше?» – спрашиваю я опасливого риэлтора. «Здесь такие масштабы, что мне век не расплатиться с Серканом». Но ответ меня повергает не только в шок, но и в дикий стыд. Господин отар предупредил, что в квартире должны быть предусмотрены две спальни. Притом желательно, чтобы во второй была... Девушка краснеет и закашливается. «Очень большая кровать, больше средних размеров. Вот теперь и мне хочется кашлять, а еще убить господина Атара. Он пытается раскрепостить меня, а сам вот такими вот вещами еще больше заставляет стыдиться своего двусмысленного положения. Мало того, что уже на работе на меня криво-косо смотрят, теперь и это...» Вот же ж ирония судьбы. Дожить до тридцати, развестись с мужем после измены, выслушав от него, какая я неинтересная и непривлекательная, а потом оказаться любимой наложницей турецкого султана. Да, Ольга, бинго! Просто потому, что я хочу прекратить это унижение, я соглашаюсь на последнюю квартиру. Они все шикарные, огромные, совершенно без души. Моя квартирка с любовью обставленная мне намного дороже и ближе». Но кто говорит, что я соберусь сюда переезжать? Мне бы как-то продержаться эти месяцы. Кстати, вопроса о совместном проживании у нас не стояло. Именно поэтому, как только я оказываюсь в своем авто, тут же набираю турецкому тирану и обрушиваюсь на него с претензиями. «Здравствуй, моя хорошая, как спала?» Вопрос с прямой подковыркой. «Вчера мы расстались, что называется, на многоточии. Серкан специально раззадорил меня, разморил» и шокировал потрясающим шоу, которое и правда производило впечатление настоящего искусства, а потом резко отступил. «Тебе нужно принять себя, Оля. Я не хочу на тебя давить. Подумай над тем, что происходит в твоей жизни». Думала, не надумала. «Скажи, пожалуйста, а для чего мне квартира с двумя спальнями и огромными кроватями? Ты собрался у меня спать?» «Да», – совершенно спокойно отвечает он. «А что тебя смущает?» «Можешь приспокойно ночевать там, где ночуешь. Одной спальни мне хватит». «Ты не поняла, малышка», — усмехается он. «Одна спальня нам нужна будет для сна, а другая для игр. Если бы я пила воду, то точно бы сейчас поперхнулась». Риэлтор сказала мне, «Ты выбрала квартиру? Я рад. Выбор женщины в таких вопросах архиважен. Эта квартира без души». Душу в квартиру вселяет хозяйка, Ольга. Тебе ли не знать? Отдыхай сегодня. Завтра в семь я за тобой заеду. С утра будут дела, а потом мы перевезем твои вещи. Можешь начать паковаться. Я хочу было что-то возразить, но тут же слышу на заднем плане у Серкана приятный гортанный женский смех и обращение к нему. Самым нежным, сексуальным и воркующим голосом на свете – Это вообще что? Внутри все непроизвольно сжимается. Кладу трубку и просто таращусь перед собой, забывая даже начать движение после того, как загорается зеленый. Телефон мигает пришедшим сообщением. «Вера, интересно, чего бы это ей мне писать? Она ведь давно предала меня и ставила один на один со своими проблемами, заботливая начальница». «Что, Олечка, Хюрием Султан не удержала своего турецкого Сулеймана?» Приходит мне с кучей смайлов. «За так?» «Да только яд прям сочится из каждого слова. Сердце предательски начинает биться в груди еще чаще. «Ты о чем?» «Без приветствия пишу ей». «Да так?» Мышка на хвосте принесла из офиса, что твой турок прошел к себе в кабинет с какой-то эффектной высокой брюнеткой и запер там с ней уже больше полутора часов. Не зря, наверное, дал тебе отгул. Вот же сучка, а? Завидует стерва, потому что уж кто-кто, а это бы с ее любовью крепким мужикам так точно бы хотела такого, как серкан. Паркуюсь и дома тяжело выдыхаю». Надо успокоиться. Ничего не изменилось для меня. Для меня ведь в тягость эти псевдоотношения по принуждению. Так почему я сейчас так себя неприятно чувствую? Почему посередине груди неприятно болезненно тянет? Я резко откидываю волосы назад и завожу машину. Дома сиди, отдыхай, вещи собирай. Интересно, что он скажет мне, когда я зайду в его кабинет. К тому же у меня есть ключ». Если я их поймаю за чем-то неприличным, а я уже не сомневалась, что все дело именно в этом, потому они и заперты, то уж точно разорву наши обязательства. Словно бы судьба снова на моей стороне, доношусь до офиса за какие-то 20 минут. «Начальник у себя?» – спрашиваю у Виолетты, офис-менеджера всей компании. Она кидает на меня какой-то остро-ироничный взгляд. Как же резко упал мой статус. И самое смешное, они все сейчас думают о том же, о чем и я, и торжествуют. Прохожу к двери и одним ловким движением открываю замок. Так, чтобы они не успели оторваться друг от друга, если распахиваю дверь и замираю. На диване сидит красотка в каблуках до небес. На ней шикарная юбка в обтяжку и еще более облегающая фигуру блузка. Там размер четвертый при осиной талии, не меньше. Серкан сидит в кресле напротив. На лицах обоих самодовольные улыбки. И в воздухе явно ощутимый запах феромонов. Флирт! Между ними как минимум флирт. И я помешала. Серкан смотрит на меня на ходу тяжелеющим взглядом, который тут же кувалды опускается на мои руки, в которых зажат ключ». Он дал мне его для другого, конечно. Не чтобы я подглядывала за его встречами с гостями и гостями. Ольга, он хмурится и явно недоволен. Девица критически осматривает меня с ног до головы. Я забыла одну важную папку. Простите. У меня в кабинете едва сдерживает рвущийся из груди жар-ярости. Я отпустил тебя домой. Внутри все скукоживается и покрывается настом. Неприятное чувство, особенно под пристальным взглядом этой шикарной фурии, которая словно бы все поняла. «Да, я вижу, что вы очень заняты, господин Серкан. Уже ухожу. Пытаюсь сохранить хотя бы остатки лица». «Черт, все вроде бы и из-под контроля вышло, и по-идиотски получилось. и Я все такая же оплеванная, как если бы я застала их за сексом, и в то же время чувствую себя виноватой. Раз уж вы здесь, Ольга, приготовьте мне и мои гости кофе по-турецки. Без сахара, пожалуйста», — говорит ведьма с чуть заметным турецким акцентом. «Я слежу за фигурой». Ее тоне, манере, подаче и взгляде столько сейчас превосходства, что мне хочется прямо сейчас на каблуках развернуться и унестись отсюда прочь, униженной и оскорбленной. Но я была бы не я, если бы так поступила».